Опадающие листья. Глава 22. Известно, что бывает хорошая и плохая водка, но сам алкоголь неплох и нехорош. Он всего лишь создает контекст для действий человека. И, как правило, именно для тех действий, которые человек сам давно хотел совершить, но сдерживал себя. Кроме того, алкоголь используется как повод и средство для расслабленного общения. ну и вообще в качестве универсального обезболивающего от всех душевных страданий. С точки зрения искателей, алкоголь может быть использован в работе с осознанностью, потому что он создает наглядную ситуацию помрачения ума, причем быстро и контролируемо. То есть приняв небольшую дозу алкоголя, можно наблюдать, как он изменяет ощущения в теле и уме, не отождествляясь с его действием. Поскольку все наши реакции ума и эмоций – тоже суть помрачения, подобный навык может пригодиться в том, чтобы не отождествляться и с ними. Эта практика хороша в ограниченном объеме, и как только навык усвоен, продолжать ее нет смысла, потому что в дальнейшем она ведет к увеличению потребления алкоголя без всякого видимого эффекта. И опьянение толком не наступает, и осознанность не растет. Можно, конечно, тренировать себя пить как Гурджиев, но это будет игра эго, ищущего большей силы и желающего производить особое впечатление на окружающих. Обезболивающий эффект алкоголя прямо сказывается на чувствительности искателя. То есть в моменты, когда его восприятие обостряется настолько, что находиться рядом с людьми ему тяжело, в силу ощущения всех их подавленных энергий, Принятие алкоголя притупит остроту восприятия и станет легче, но это сиюминутное решение, которое на самом деле решением не является. Терпение и спокойствие – вот решение, ну и ограничение того общения, которое вам сейчас не нужно. Есть искатели, которым кажется, что алкоголь помогает им войти в измененное состояние ума, и тогда у них открывается особое видение. дающие им новый опыт и специфические прозрения. Такое иногда возможно, но ценность этого опыта всегда вызывает сомнения, поскольку в большинстве случаев пьяный искатель не может отличить бредовые видения ума от истинного видения. А если уже достигнут достаточно высокий уровень осознанности, тогда и тем более костыль в виде алкоголя становится лишним. Ищите более полного взаимодействия с Богом и вам откроется все, что необходимо знать в вашей ситуации. Если в работе с осознанностью алкоголь может хоть как-то помочь, то во взаимодействии с Богом он не помогает никак. Существуют ситуации, касающиеся следования воли Творца, в которых употребление алкоголя может быть временно полезным. Но как только начинается регулярное взаимодействие с высшими энергиями, он однозначно становится препятствием. Уже не говоря о том, что у искателей с низким уровнем осознанности он поддерживает все виды автоматических реакций ума и в первую очередь реакцию жалости к себе, которая ослабляет любое намерение и питает эго. Как известно, во времена князя Владимира Святославовича было «На Руси есть веселее пяти, не можем без того быть и и до сих пор ничего особенно не изменилось. Ровно поэтому приходится здесь говорить об алкоголе. Классическая реакция в веселых компаниях на заявление о том, что ты не пьешь, даже совсем немножечко, и легкого вина, выражается вопросом, ты зашит или закодирован. Отказ от алкоголя не слишком помогает вписываться в социум, но те, кто встает на путь, и так постепенно отдаляются от веселых и грустных компаний, во всяком случае внутренне. Те, кто ищет высшего опыта, легко отказываются от банальных, легко воспроизводимых и ни к чему не ведущих переживаний. На пути люди работают над избавлением от любых зависимостей. Привычка к регулярному употреблению алкоголя – тоже зависимость. И потому ее причины – и она сама непременно становится объектами осознания Искателя. Избавившись от причин, не всегда избавляешься от привычки, но одно волевое усилие разрывает и этот круг. Анонимные алкоголики обращаются к Богу за помощью в избавлении от зависимости, и это правильно. Поскольку они не работают с осознанностью, то в их распоряжении остается только молитва. Если необходимость человека высока, а вера в силу Творца велика, тогда избавление, конечно, случится. Другое дело, что они сами считают, что один раз став алкоголиком, остаешься им уже навсегда, а это не так. Избавившись от причин, от внутренней боли, от привычки к измененному состоянию и привычке жалеть себя, избавляешься и от зависимости. Ведь она все-таки не физическая, а психологическая. Хотя тому, кто отказался от алкоголя, в общем уже все равно, может ли он снова выпить, не имея последствий в виде потребности, похмелиться или уйти в запой. И как бы банально это ни звучало, опьянение божественным куда более высокое состояние, чем то, в которое приводит алкоголь. Но мы ведь не должны бояться банальности, правда? Что касается наркотиков, принцип тот же самый. И сочетание практик осознанности и взаимодействия с Богом, молитва и зикр, позволяет избавиться и от этой зависимости. Когда ты решил твердо пройти путь, появляется возможность дать обет Богу, в котором ты отказываешься от употребления алкоголя или наркотиков. Обет работает и сам по себе, закрепляя и поддерживая твое намерение, но если он принят Богом, тогда зависимость существенно ослабляется. или исчезает практически сразу. Но обет, конечно, остается. А Господь принимает те обеты, которые даются страстно, искренне и бесповоротно. Когда выбираешь между высокими и низкими состояниями, выбор очевиден. Пока человеку известны только низшие состояния, сделать этот выбор не так уж и просто. Поэтому внешние запреты, которые вводятся с самого начала пути, обычно не слишком помогает, приводя к подавлению желаний и, по сути, создавая препятствия в практике осознания себя. Искренне вкладываясь в работу над собой, искренне стремясь к Богу, человек достаточно быстро получает опыт более высоких состояний, чем его обычный. И вот тогда появляется возможность настоящего избавления от зависимости. А зависимость от алкоголя нередко является следствием других зависимостей – от оценки окружающих, от своих идей и представлений, от своих желаний и их следствий, в конце концов. В общем, здесь открывается обширное поле для приложения усилий, получения опыта, новых состояний и проявления божьих чудес. И все это становится частью твоего индивидуального пути за пределы известного обычного и бесконечно повторяющегося.